сыграет немаловажную роль. Он будет вынужден исходить из того факта, что в данном случае имело место не предумышленное убийство, но убийство, вызванное необходимостью самообороны. Сумеетую взять хорошего адвоката. Вы советуете. Бакула смеется, но в его смехе нет ни тени иронии. Так смеются только совсем беззащитные люди, когда они уже понимают, что не осталось ни проблеска надежды. На горизонте мерцают первые розовые лучики, которые пробились сквозь глубокую синеву небо и окрасили наши лица в странные сыроватые тона. Могу только посоветовать, оправдываюсь я. Могу только советовать пан доктор Бакула, повторяю. Однако для подтверждения наших предположений не хватает вашего тестя, живого Германа Фрича. «Не имеется с этим ничего общего», — отвечает Бакула. «Вы забыли о Векселе, доктор. О Королевском Векселе на сто тысяч талеров. Нам надо узнать мотивы преступления». «Есть!» — кричит Думбл и хватает меня за плечо. «Там, между доросами. Не ожидая нашей реакции, он бросается вниз к Дюнам и останавливая его почти силы. Говорю, что это лишь оптическая иллюзия, игра предосветственных теней. Но он стоит на своем. Только одна тень движется от берега, а не к берегу, как остальные, которые порождены отблеском зари. «Да, там человек», — говорит Бакула. Я открываюсь с места, но резкая вспышка и звуки выстрелов приглаждают нас к месту. Стреляет патруль. Дом был уже внизу. Сквозь грохот волн под скалой, сквозь свист ветра слышу его крик «Не стрелять! Не стрелять с него!» Пограничники кивают на легенцию и объясняют, что цель слишком далеко, что все равно не попали бы. «Он же идет дальше!» — кричит доктор Бакула. «Если вы...» И, не дожидаясь ответа, историк бежит по льдинам. «Я не вижу фрича. Его скрывают ледяные торосы. был скорее ощущает, нежели видит, куда бежит старик. На север к морю бежит, убирает». «Он движется так же, как и мы, скользит, падает, спотыкается на гофрированном льду. Пограничники и легензы остались позади. Их подбитые железом ботинки не выдержали ни поединка с ледяными препятствиями. Домбал еще идет. Слышу его тяжелое астматическое дыхание. «Не успеем, надо стрелять!» — кричит поручик. А беглец уже миновал последние завалы льда и вышел на ровную поверхность, словно обрезанную у близкого горизонта черной полоской воды». Открытое море. Герман Фрич в свете розоватых предрассветных сумерек кажется непонятным черным предметом, который медленно катится к уже близкой пропасти моря. Домбал отстает. «Только Бакула идет рядом со мной. Я слышу сзади гневный и умоляющий крик Домбола. Надо стрелять! Стрелять!» Бакула возмущенно ему отвечает. «Я не разбираю отдельных слов». Мы цепляемся за ледяные выступы, чтобы не упасть. Фрич останавливается, мы тоже. Чтобы перевести дух и попытаться сообразить, как далеко от нас он находится, не успеем. Не сможем успеть. Нас разделяет обледеневшее пространство, протяженность которого я определить не берусь. А Герман Фрич начинает ползти прямо к черной полоске моря. Я, наконец, решаюсь. Опираюсь о ледяной торос... с трудом сохраняя равновесие на сколькой поверхности и вынимая пистолет. Сто метров до человека, который все еще ползет вперед. Наверняка из последних сил сто метров. Бакула меня опережает. Ловко балансируя на льду, он бежит прямо по траектории выстрела. Кричит что-то не то мне, не то фричу, кричит все время. Прика его не может заглушить даже отзвук моего неуверенного выстрела. Голос Бакулы разрывает ледяное безмолвие, теряется в далеком море. Он падает, но ползет дальше. Дромбол сосет окровавленные пальцы. Смотри, уйдут оба. Успеет. Бакула моложе. Дромбол медленно поднимает пистолет, и, когда я хватаю его за руку, на полированном металле оружие вспыхивает. силами души хочу, чтобы он действительно успел. Мы идем как слепые, поддерживая друг друга. Впереди уже два черных предмета, которые медленно катятся к море. Мне кажется, что Фридж движется медленней. То ли догонал его холод, то ли он понял, что рев черной воды, которую он слышит перед собой, все равно не в силах заглушить его отчаяние. Бакулов встает, пытается встать. Падает и снова подымает.